Глава седьмая. Главное – не победа. Давиться тортом в собственный день рождения. А что, это будет как минимум познавательно. Во мне проснулся азарт, и я стремглав ввязалась в эту авантюру. Итак, условия конкурса были просты, нужно было съесть целый торт и опередить при этом своих соперников. Подарок был чисто символический. Маленькая ёлочка со светодиодной гирляндой, которую можно купить за задёшево в магазинах, где всё по одной цене. Моей целью была только победа, ведь для меня на кону был поцелуй соседа. Поэтому я решила идти до конца. Сосед посмеивался, глядя на меня. Моими соперниками выступали мужчина с серьёзным лицом и весьма внушительными габаритами и молоденькая девушка со смешными розовыми хвостиками. Как только официантка дала команду на старт, Я набросилась на торт, как дикая львица на антилопу. Торт был очень плотным, но я глотала куски практически не жуя. Я чувствовала, как шоколадный крем пачкал мне щеки. Господи, я наверняка похожа на свинью. После того, как съела три куска, я начала чувствовать тошноту. Толстяк съел уже шесть. Девочка примерно как он. Я не могу!» – простонала я в отчаянии. Другие услышали лишь мычание, потому что мой рот уже был забит до отказа. Это выглядело некрасиво, и я понимала это, но я не сдавалась и продолжала есть. Я билась из последних сил, но, увы, девочка выиграла. Я не понимала, как в нее влез целый торт, и как при этом ее еще не стошнило на пол. Разочарованно вытерев рот салфеткой, я вернулась к соседу. В его глазах промелькнуло сочувствие. Я попросила воды, в горле словно стоял ком. Сразу скажу, я впечатлен, сказал он серьезно. Ты достойно сражалась. Я хихикнула и заметила. Теперь меня еще больше тошнит от своего дня рождения. Торт это, конечно, хорошо, но пять кусков за раз явно слишком. У тебя день рождения? Удивился он. Ага. Сосед улыбнулся. Я не увидела на его лице сочувствия или вины. Видимо, он был из тех, кто знал, что в этой жизни может случиться всякое, и просто принимал это. «Мы еще успеваем его отметить», сказал он и заказал бутылку шампанского. «После виски такое себе», засмеялся бармен, сосед и я. «Согласен, но это же Новый год», пожал сосед плечами. Да и к тому же это не так экстремально, как запихать в себя почти целый торт. Борис кивнул и подал охлажденную бутылку. Сосед сам наполнил бокалы и протянул один из них мне. «За тебя!» – поднял он бокал немного вверх. «За твой день рождения! Твой праздник гораздо важнее Нового года!» Мне было приятно слышать это. «Спасибо!» – смущенно поблагодарила я и сделала глоток. Мы замолчали. На пятки моему дню рождения наступал Новый год. Все в баре принялись отсчитывать секунды. Я не отпускала бокал, ведь скоро придется снова его поднимать и загадывать желания. С грустью подумала о том, что сегодня я уже загадала одно желание в кинотеатре. Но оно не сбылось. Не верю в желания. На нас никто не обращал внимания, пока уходили последние секунды этого года. Даже те девушки не смотрели на меня, они нашли себе компанию. Почему же я смотрела на них? Почему я вообще тратила время на этот глупый спор? Так и не удалось утереть им нос, — тихо пробормотала я. А сосед это услышал. Он внимательно посмотрел на меня и поднялся. Взял меня за руку, приглашая встать. Когда я сделала это, он резко притянул меня к себе, обвивая рукой мою талию. Шампанское выливалось из моего бокала, а он меня целовал. Его губы были теплыми и мягкими, а поцелуй был вовсе не ледяной, а очень горячий. Я растекалась на нем, как глазурь на торте. «Так, хватит о тортах!» – подумала я, мысленно покачав головой, вернулась к поцелую. Его поцелуй был вовсе не целомудренный, а очень даже личный и настойчивый. Я не могла удержаться и целовала его в ответ. Обнимала его. Когда он отстранился, мое лицо горело, но на этот раз не от стыда, а от удовольствия. «Я же не выиграла пари», – прошептала я. «Я бы все равно тебя поцеловал». Он улыбнулся и посмотрел мне прямо в глаза. Их цвет был похож на туман, очень мягкий. Я вдруг вспомнила своего ангела из кинотеатра. «Тебя обязательно должен кто-то поцеловать», – сказал он мне. «Потому что у тебя сегодня день рождения?» Вспомнив это, я решила уточнить у соседа причину. «Потому что у меня сегодня день рождения?» «Нет», — усмехнулся он. «А почему?» Перед его ответом я задержала дыхание. «Потому что я весь день думаю о сумасшедшей девчонке с гирляндами в волосах». Он обнимает меня и снова целует. А я с улыбкой осознаю, что моё желание всё же сбылось. Все смеются и чокаются бокалами, поздравляя друг друга. Мы с соседом прерываем поцелуй и снова обнимаемся, так крепко, так как меня уже очень давно никто не обнимал. Сегодня я убедился в одной вещи, сказал он. В какой? говорят, когда всё идёт кувырком и не по плану, Это значит, в жизнь стремиться ворваться нечто чудесное. Наши взгляды соединились, и мир, что они видели, стал общим. Просто ощущение. Но меня будто коснулось нечто теплое и прекрасное. Так же, как ночью в кинотеатре. Так же, как в моем сне, где мы кружились с моим ангелом. — В мою жизнь ворвалась ты, — улыбнулся он немного смущенно. Я спрятала свое лицо в ямочке его ключицы. «С Новым годом!» – прошептала я ему в шею. «С новым счастьем!» – так же тихо отозвался он. Спрятавшись за его плечом, я посмотрела в окно витрины. Там кружился снег и... Стоял мой ангел. Он провел ладонью по своему лбу, заправляя волосы, что поднял ветер за ухо. Он улыбался мне а я улыбалась ему. Мы не верим в то, чего не видим. Хотя нет, не так. Мы боимся верить в то, чего не видим. Но мы очень хотим верить. В добро, в любовь, в сказку. Задувая свечи на торте, мы надеемся, что желание обязательно исполнится. И оно сбывается. Я встретила своего ангела, и мое желание сбылось. Теперь я знаю, что чудо, Это не просто слово. Теперь я поверила. По-настоящему.